Глава 35. Он по-прежнему вставал в 4 часа утра, а ложился в 12 ночи. Однако, чтобы успевать справляться со всеми обязанностями, пришлось изменить режим. Сначала сократил утренние процедуры и гимнастику. В освободившееся время успевал просматривать иностранные журналы по математике, физике и химии. Затем пришлось отказаться от вечерней гимнастики. В это время он составлял краткий план работы на следующий день. Засядька понимал, что делает непоправимую ошибку. Час-полтора физических упражнений заряжали его организм энергией и высокой работоспособностью вплоть до последней минуты перед сном. Полтора часа добавочного времени положения не спасут. Постепенно работоспособность организма будет падать, и он потеряет часы там, где сэкономил минуты. «Это на время», — утешал он себя, — «пока запас сил велик. Продержусь на накопленной энергии, а там снова возьмусь за гимнастику», Установлю контроль над телом. В тот момент он твердо был убежден, что так и будет. Разделается с делами, снова начнет заниматься упражнениями, тело помолодеет и нальется силой. Он не предполагал, что обязанности его будут не уменьшаться, а расти, и времени будет оставаться все меньше и меньше. Оля приучила прислугу поднимать ее еще раньше, чем поднимется муж. Сама готовила ему турецкий кофе. Засядька сперва возражал, у нее и своих хлопот хватает, дети растут но Оля мягко настояла на своем, и когда он работал в кабинете, часто устраивалась либо на диване, забравшись на него с ногами и укрывшись пледом, либо в теплые дни на подоконнике. Оттуда можно было видеть и ее героя за работой, и Невский проспект с его гуляющими парами. Однажды она долго наблюдала, как длинные колонны солдат тянутся к выходу из города. «Не понимаю», сказала она, наконец, в великом недоумении, Солдаты в голубых мундирах идут многодневным маршем из Польши в Петербург. Солдаты в красных мундирах идут из Петербурга в далекую Варшаву. Сколько сапог истреплют, сколько по дороге бесчинств сотворят. Не лучше бы просто красные мундиры отвезти из Петербурга в Варшаву, а голубые в Петербург. Он засмеялся, поцеловал ее. Ты прелесть, просто рождена быть стратегом. Она просияла. Правда же, так лучше? Конечно, подтвердил он серьезно. Только пока их мундира будут вести, как бедным солдатикам ходить по улицам Петербурга голыми, ведь уже холодает. Субботними вечерами к нему приходили друзья. В большинстве это были офицеры, с которыми он подружился в русско-турецкую войну и кампанию 1812 года. Теперь, когда он перебрался в столицу, бывшие боевые соратники отыскали старого товарища. Одним из ближайших друзей стал Алябьев. Храбрый офицер, он, однако, уже тяготился службой в армии. Война кончилась, врагов изгнали из пределов Отечества. Теперь можно было полностью отдаться любимому творчеству — музыке. Однако казарменное существование глушило вдохновение. «Сыграй что-нибудь», — попросил Засядько. Алябьев, улыбаясь, подошел к роялю. Собравшиеся друзья многозначительно переглядывались — Алябьев уже предупредил их, что сумеет вышибить слезу из железного генерала. Это было весьма рискованное заявление, ибо Засядька сдержанно относился к фортепианной музыке. Алябьев положил руки на клавиши. Прозвучали первые аккорды, и все увидели, как встрепенулся Засядька, Даже сделал шаг вперед, но опомнился и замер. Только лицо вдруг побледнело. А комнату наполняла никогда ранее не слышанная мелодия, призывная и одновременно печальная. Словно говорила она о жизни храбрых и сильных людей, которые постоянно смотрят смерти в глаза и часто не возвращаются с поля брани. «Засвет стали казаченьки, похоть с полуночи, заплакала девчинонька свои ясные очи». Все стояли молча, внимательно вслушиваясь в слова незнакомого языка, однако музыка не знала языкового барьера. Перед слушателями словно бы проходили колонны легендарных спартанцев или овеянные славы римские легионы. Шли в бой против неисчислимых сил варваров, чтобы погибнуть на земле и воскреснуть в песнях и легендах. Когда Алябьев опустил руки и наступила тишина, засядька подошел к другу, обнял его за щуплые плечи. Глаза генерала были полны слез. «Спасибо, дружище! Откуда это сокровище?» Понравилось? — спросил Олябьев нервно поправляя пенснея, оглядываясь на собравшихся. «Где то услышал эту вещь?» За композитора ответил другой участник войны 1812 года, Сергей Глинка. «Можете поздравить Александра Александровича с завершением огромной работы. Он заканчивает подготовку к изданию сборника малороссийских песен. Насколько я знаю, это будет первое такое издание в России». «Правда?» — спросил Засядько. «Правда?» — ответил Олябьев смущенно. Собственно, собрал песни Максимович. Я только немножко обработал их и подготовил к изданию. Боюсь только, что будут хлопоты с разрешением к печати». «Как будет называться сборник?» — поинтересовался Засядько. «Голоса украинских песен? Обязательно приобрету». В этот момент от двери раздался сильный звучный голос. «И я тоже». Все оглянулись. На пороге стоял крепко сложенный рослый мужчина лет 40-45. У него было красивое мужественное лицо воина. Правую щеку пересекал старый шрам. Засядько поспешил навстречу другу, который посещал его в каждый свой приезд в Петербург. «Знакомьтесь, друзья», — сказал Засядько, обращаясь к присутствующим. «Мой старый друг, граф Агинский». Агинский взглянул на гостей. Большинство из них знал, а о некоторых слышал. Ныне литераторы и композиторы в 1812 году они, сражаясь против Наполеона, ротоборствовали и с польскими полками, шедшими под знаменами императора, который обещал Польше независимость. Жуковский воевал под Бородином, Батюшков ранен при Гельсберге, князья Вяземский и Шаховской служили в казаках, Глинка и Крамзин в ополчении. «Я зашел проститься, — сказал Агинский, — еду во Флоренцию, на этот раз, видимо, надолго». «Что-то разболелись старые раны, ночами не сплю». Он оглянулся на открытое фортепиано, помедлил. «Ладно, сыграю на память, никто еще не слышал в новой обработке. Видимо, это моя лучшая вещь». Сел, взял первые аккорды. Слушатели затихли в почтительном молчании. Они знали графа Агинского, боевого соратника мятежного генерала Костюшка, активного участника восстания против России», бывшего депутата знаменитого четырехлетнего сейма. Многим этот политический деятель был известен как композитор, автор военно-патриотических песен и маршей. Засядько слушал мелодию с противоречивыми чувствами. Он узнал, сразу же узнал ее. Дважды слышал ранее, в битве при Требии, когда под ударом первого польского легиона полегло два русских полка, положение тогда спас Суворов, и еще раз когда Второй Польский легион под командованием генерала Домбровского предпринял отчаянную попытку отбить крепость Монтую. Это было давно, очень давно. Но и теперь, когда он иногда вспоминает, половина кабинета растворяется в зыбком мареве, там начинает клубиться дым, нещадно палит жгучее итальянское солнце, слышится страшный орудийный грохот, и, перекрывая шум боя, накатывается хриплое и мощное. «Еще Польска не сгинела». Когда Агинский кончил играть, Засядька сказал негромко. «Михаил, тогда это была боевая песня. Теперь гимн. Может быть, даже станет гимном Новой Польши? Уже ради этого стоило жить». Агинский, однако, не выказал особой радости. Мысли его были уже далеко, и раны давали себя знать. «Пора мне, ты уж прости. Внизу ждет карета. Я ведь к тебе на минутку. Может быть, больше не увидимся?» Когда Засядька, проводив графа, вернулся, в комнате кипели страсти то он задавали братья Глинки, Сергей и Федор. Придерживаясь разных взглядов, один издавал журнал «Русский вестник», где выступал с монархических позиций, другой был сторонником якобинства, сейчас оба удивительным образом сошлись на ненависти к французам. «Вам факты?» — кричал кому-то Сергей. «Пожалуйста». Генерал Кутайсов, смертельно раненый под Бородином, последние слова произносит по-французски. «Переписка, в которой растопчины и Воронцов изливают желчь против французов, ведется на французском языке». На триумфальной арке, воздвигнутой в царском селе в честь побед Александра, русского царя, над Францией, красуется сделанная по-французски надпись «Моим товарищам по оружию». Он набрал в грудь воздуха, собираясь выпалить новую тираду, но моментом воспользовался его брат Федор, которому тоже было что сказать. Француз-герцог де Ришелье становится наместником императора на юге и вместе с другими французами, графом де Лонжероном, маркизом де Траверсе, графом де Мазоном, инженером Базаном и другими, основывает город Одессу, развивает ее торговлю с Марселем, заканчивает постройку портов и крепостей в Херсоне, Кинбурне, Севастополе, создает школы и театры, ставит аббата Николая во главе своего лицея в Одессе. — Простите, Федор Николаевич, — прервал Засядько. «Вы восхваляете или порицаете герцога? Разве не достойно уважения его заслуги перед Россией?» «Достойны», — ответил Федор яростно. «Но на кой черт нам, французы? Или мы сами не можем строить города? Прямо помешались на французском. Я бы сажал в тюрьму всякого, кто заговорит не по-русски». Засядько с неудовольствием покачал головой. «Если сказано умно, то не все ли равно, на каком языке?» «Не все равно», — упорствовал Глинка. Слишком мы уступаем позиции всему французскому. Нет у нас национальной гордости. Засядька в ответ стал загибать пальцы. Крылов в своих комедиях «Урок дочкам и «Модная лавка» зло высмеивает галломанов. Озеров ставит на сцене Дмитрия Донского. Под татарами, иго которых сокрушил Донской, подразумевает французов. Крюковский в своей трагедии... Пожарский имеет в виду 1812 год. Жуковский пишет песнь Барда над гробом славян-победителей и певец восстания русских воинов. Карамзин в записке о Древней и Новой России дает настоящий антифранцузский манифест. Кропотов в надгробном слове моей собаки Балака поздравляет пса с тем, что тот никогда не читал Вольтера. Он разжал загнутые пальцы и поклонился в сторону плотного человека в партикулярном платье, который наблюдал за их спором. Николай Иванович в своем журнале «Сын Отечества» проповедовал священную войну против Наполеона и всего французского. «И сейчас проповедую», — согласился Греч. «Я против всего, что не является русским». За его спиной поднялся загорелый человек в форме морского офицера. Вопросительно взглянул на Засятько. «Может быть, мне лучше уйти, Александр Дмитриевич?» «Подождите, Отто Евстафьевич», — остановил его Засятько. «Я полагаю, что Николай Иванович разъяснит свои взгляды или извинится». Греч всплеснул руками. «Помилуйте, я вовсе не имел вас в виду, когда говорил об иностранцах. Господи, да всякий знает, что ваш руководитель Крузенштерн — первый русский мореплаватель, совершивший кругосветную экспедицию. Повторяю, русский. И вы, КЦБ, уже вошли в анналы морской истории, как русский мореплаватель. Так что, пожалуйста, не принимайте на свой счет мои выпады. А если вам и показалось, что я задел вас, покорно прошу извинить». «Всему виной мой несносный характер. Вечно перегибаю палку». Засядька подошел к окну, одернул штору. Солнце выглянуло из-за туч, обласкало город золотыми лучами. Насупившиеся спорщики невольно залюбовались панорамой Санкт-Петербурга, этой северной Пальмиры. Все поняли, на что хотел указать генерал. Город быстро строится, но строится опять же при участии французов и итальянцев. Монферран принесся за постройку величественного, роскошного Исаакиевского собора. Тома-де-Тамон строил здание биржи, Росси — новый Михайловский замок. «Учиться не зазорно тому, чему стоит учиться», — нарушил молчание Засядько. «Только всегда ли учимся тому, чему надобно? Сейчас все говорят по-французски, лишь в деревнях еще слышен русский язык. А я застал время, когда говорили только на немецком». Он видел посерьезневшие глаза. Время, о котором говорил, было не в какие-то отдаленные эпохи. Отцы и матери, собравшихся и сейчас, знают немецкий лучше родного и лучше новомодного французского. Немецкий вошел в обиход еще при Петре, а при последующих правителях усилиями Берона вытеснил с императорского двора, а затем и вовсе из столицы русскую речь. Как сейчас все говорят на французском, так все говорили на немецком. «Ну и сгоним мы французскую речь», — сказал Засядька. — «ну и что, придет другая напасть. Третий язык Европы — британский. Мы еще на английском не говорили». Англия далеко, воскликнул Греч. Но товары ее на наших рынках, напомнил Засядька. Война началась из-за чего? Бонапарт пытался перекрыть пути доставки ее товаров по Европе. Континентальная блокада. Россия отказалась, Бонапарт одвинул войска. Греч задумался, пошевелил губами. Высший свет России, говорящий по-Аглицки? Нет, это вовсе нонсенс. Если бы, покачал головой Засядька, он посерьезнел. Глаза стали грустными. «Еще как заговорит. Мода есть мода, ей подчиняются охотнее, чем законам, родителям, церкви, даже естественным потребностям. Если только в моду не ввести употребление русского языка!» Греч внезапно спросил в упор. «А вы, Александр Дмитриевич, страна в ее лучшей просвещенной части раскололась на франкоманов и франкофобов. А вы видите вовсе третий путь?» Засядько признался. «Третий путь труднее». Бороться за или против всегда легче. Я националист. Русский националист. Что означает сие слово? Это значит, что я не возлагаю всю тяжесть цивилизации ни на Францию, ни на Англию, ни на какую другую страну. Мы все делаем общее дело. Строим просвещенный мир. И Россия обязана, слышите, обязана внести свой вклад. А если же она примет французский язык, то тем самым сядет Франция на шею и скажет «Вези, вноси из-за меня лепту в общую сокровищницу». Понимаете, я всегда работал каторжно, и я хочу, чтобы Россия принесла что-то свое ценное, добытое ею, и положила на алтарь человечества. Нечего прятаться за спинами Германии или Франции. По моему глубокому убеждению, любой человек, который начинает у себя на родине принимать язык и манеры другого народа, просто трус и лодырь. Да-да, трус и лодырь. Трус, потому что страшит ответственности, Пусть где за меня отвечает Франция. А лодырь, потому что пристраивается к чужому пирогу, не желая выращивать свой хлеб. Ну а так как Русь — страна непуганных лодырей, то нам еще придется долго трудиться, чтобы доказать простую истину. Дабы нас Франция и другие страны уважали, нам надо бы на своем языке, нести свою ношу, вкладывать свой камень на стройки общего храма рода людского. Долгое молчание было ответом. И не веселое, ибо генерал, отметая легкие и такие понятные пути, указывал на куда более трудную дорогу. А так бы просто, искорени немецкость или французскость, а русскость расцветет сама собой. Увы, чтобы расцвела ее, надо растить, удобрять, заботиться. А это потруднее, чем перевешить всех немцев или французов в России. Засядь, как глядел потемневшие лица, неожиданно предложил. Лучше подтешьте меня стихами. Ведь вы почти все стали писателями, поэтами и музыкантами. Один я никак не вырвусь из стихии огня и железа.